Недавно вновь прошел дождь. Дул сырой октябрьский ветер. Грузные облака старались затянуть редкие просветы в холодном осеннем небе. Ленька гулял по шумным, кипучим улицам городского центра. Привычно свернул на Бесарабку. Куда еще идти? В основном жизнь беспризорных протекает на базарах, на вокзалах, в дешевых чайных и вообще в местах, где торгуют, едят. Искапливается много народу. Там и украсть легче, и выпросить. На толкучке Ленька жадно втянул носом знакомые запахи обжорки. Прислушался к гулу людского водоворота. Собственно, зачем он сюда приперся? Чего тут забыл? Не стоит и на вокзал ехать. Еще трамвайный кондуктор схватит, поволокет в отделение милиции. Вон, уже смеркается как бы не опоздать к возвращению Ивана Андреевича из губы Кинжал под и обжигал живот. Ленька чувствовал его каждую секунду. Медленно, выбираясь из базарной толпы, он неожиданно увидел между двумя рундуками мальчишку лет десяти. Мальчишка лежал на мокрой грязной земле, вытянувшись как покойник. Его глаза, закисшие у переносицы, остекленели. Бледные кулаки были сжаты, Зубы стиснуты. В уголках рта выступила пена. Нижняя посиневшая искусанная губа кровоточила. «Ай, припадочный!» – прошептал голец. Дома, в Ростове-на-Дону, падучий болел их сосед, черноморский моряк. И Ленька видел, как ему облегчали страдания. Он опустился на колено, не задумываясь, вынул кинжал, с трудом клинком открыл мальчишке зубы. Просунул сквозь них серебряный кончик ножа. Мальчишка стал извиваться, как рыба на кукане. С, -с, С хлипыванием глотнул раза два воздух и вдруг затих. Несколько минут спустя он устало, непонимающе открыл мутные глаза. После припадка эпилепсии ростовский сосед-моряк часа два лежал совсем без сил, точно бревно. А этот мальчишка почти сразу сел. Значит, слабый был псих подумала Ленька и помог ему подняться на ноги. «Ты где живешь?» спросил он. Мальчишка не ответил, только облизнул покусанную распухшую губу. «Куда тебя проводить?» Мальчишка перевел на него мутные глаза. Сделал шаг, покачнулся и, не подхвати его, Ленька, вновь свалился бы. Но тут же он упрямо тронулся вперед. Пришлось крепко поддерживать его за руку. Так а гольцы добрались до городского извозчика, дремавшего на козлах обшарпанной пролетке. «Куды претесь?» – грубо окликнул их бородач. И пугая, вытащил засунутый под сиденье кнут. Чайная уют!» – слабо ответил мальчишка. Достал из кармана смятый червонец, протянул. Извозчик сразу переменил тон. Ленька не знал, что ему делать, но мальчишка пододвинулся в пролетке, освобождая ему место. И он сел. Зацокали подковы, кляча лениво потрусила по сырым булыжникам мостовой. «Откуда у тебя, пацан, перышко?» Тихо, вяло спросил мальчишка. «Покаж». Ленька уже знал, что перо по-воровски означает нож. И с гордостью вынул кинжал. «Достал», — ответил он загадочно. Мальчишка осмотрел серебряную рукоятку. Попробовал пальцем лезвие. Равнодушно вернул оружие и притих, забившись в угол пролетки. — То он такой? — размышлял Ленька. — С виду заморыш, а держится самостоятельно и деньги водятся. На мальчишке был новый клетчатый пиджачок, испачканный свежей базарной грязью. На ногах — желтые ботинки. Кепка тоже приличная, а руки худенькие с длинными черными ногтями. «Зачем он у меня везет?» – думал Ленька, однако не протестовал. Потянулись кривые улочки, приземистые домишки, бесконечный забор, за ним кирпичная труба фабрики. Наконец, извозчик остановился перед облупленным зданицем с грязным фонарем над кривой вывеской. В большой продолговатой комнате с заслеженным полом по случаю пасмурной погоды уже горело электричество было тепло. Сильно пахло кислыми щами, селедкой, винным перегаром, потными разгоряченными телами. У стены возвышалась небольшая эстрада, застеленная дорожкой из солдатского сукна. Стояла ободранная дребезжащая пианино, на котором бойко играл седовласый еврей в зеленом старомодном касторовом суртюке и галстуке бабочкой. Рядом сидел коренастый чубатый гармонист с рябым красным лицом, видно уже подвыпивший, и растягивал мехи венки. Увядшая, сильно напудренная женщина, с коротко подстриженными волосами и оплывшей грудью, одетая в модную коротенькую юбку, открывающую до колен толстые ноги в шелковых чулках, пронзительно и с разухабистым надрывом пела. «Ночь надвигается, фонарь качается, И свет врывается в ночную моглу, А я немытая, трепьем прикрытая, Стою и бублики всем продаю». За буфетной стойкой торговал сам хозяин чайни. Широкий в кости мужчина с постным бритым лицом, с пегими расчесанными на пробор волосами, в поношенном, но прочном пиджаке, осыпанным на плечах перхотью. Он отпускал закуски двум официантам и зорко, холодными бегающими глазками следил за порядком в заведении. По всей комнате были расставлены столики, застеленные мятыми несвежими скотерками. У стен чахло-зеленели фикусы. Большинство столиков, несмотря на сравнительно ранний час, уже занимали посетители. Рабочие с окраин, спекулянты, ломовые извозчики — компания кутящих прикмахеров и еще какие-то подозрительного вида люди. Всюду стояли графинчики с водкой, пивные бутылки. В легком чуду испарениях от жирной горячей пищи слышался звон рюмок, звякали вилки, висел гул голосов. Между столиками шныряли два официанта в замызганных фартуках. Бойко с ставили подносы, получали деньги. Один из них с плоскими жидкими усиками и перекинутым через левую руку полотенцем подскочил к вошедшим ребятам. Вы зачем сюда? Но, разглядев нового Ленькиного товарища, проговорил даже несколько виновато: Червончик! А я того, чего это бледный? Худенькое, какое-то старческое, с просвечивающими жилками личика-мальчишки в клетчатом пиджаке осталась неподвижным. Ничего не отразило. Он вяло спросил. «Наши тут?» Официант кивнул на серую солдатскую портьеру, за которой виднелась прикрытая дверь, и ответил, снизив голос. «В номере гуляют. Дай ему что-нибудь пожрать. Холодсота, котлетку». Также вяло приказал червончик официанту и кивнул Ленке: «А ты ж, кет посиди тут. шамой, я скоро». «Тихо!» Несколько волочащейся походкой он прошел за портьеру. Официант убежал. Хозяин бросил из-за острый взгляд на усевшегося Леньку. Отпустил ему закуску и булочку. Певица на эстраде, вызывающе подергивая толстыми плечами, стараясь изобразить задор, пронзительно и устало тянула. «Купите бублики, горячие бублики, гоните рублики, до скорей!» «И в ночь ненастную, в меня несчастную, Торговку частную, ты пожалей -ку. Откинулась грязная портьера. В дверях номера показался червончик. Поманил пальцем Леньку. А голец только был и собрался есть. Встав, он недовольно последовал за новым знакомым. Номер представлял собой комнату, значительно меньшую по размеру, чем зал, с голландской печью, выложенной зелеными изразцами. Два столика были сдвинуты посередине и накрыты вместе. На скатерте густо стояли бутылки с этикетками, тарелки с нарезанной колбасой, селедкой и холодцом. В некоторые тарелки были выплеснуты остатки пива, в них плавали окурки. Под низким потолком вился табачный дым. Звуки песни, гармоники из общего зала, дребезжание пианино сюда в номер доносилось несколько заглушенно. Гуляло здесь человек 12. Напористые чубатые парни в распахнутых пиджаках, из-под которых виднелись зефировые рубахи без галстуков, а то и просто полосатые тельняшки. И накрашенные пестро одетые девицы в захватанных смятых кофточках с развинченными манерами. Некоторые сидели парочками, в обнимку, с папиросами в зубах. Держали себя очень шумно, не стеснялись в выражениях. Ленька стал догадываться, кем был его новый знакомый мальчишка и что это за компания. Варьё! Его охватило острое любопытство. Остановясь возле полупьяного приземистого молодца с толстыми покатыми плечами в рубахе-ковбойке, Червончик сказал «Вот, у этого!» и кивнул на Леньку. Молодчик, не поднимая широкого тупого подбородка, протянул ладонью кверху сильную руку и с синей татуировкой. — Положь сюда. Ленька озадаченно посмотрел на червончика. Тот пояснил. — Я сказал Бардону, что у тебя кинжал есть. Посмотреть хочет. Нехорошее предчувствие кольнуло Леньку. Он уже знал, что в мире воров и беспризорников царит единственный закон — закон силы. Неправ среди них всегда слабый. Нерешительно достав кинжал, он показал его Бардону. — Острый, — спросил тот. Этого Ленька не знал, но кивнул утвердительно. — и ты! — сказал Бордон и нетерпеливо пошевелил рукой. — Но ждать не. Ленька спрятал кинжал за спину, отрицательно покачал лохматой кудрявой головой. Сидевшие за столом девицы и молодчики повернулись к нему. Внимание их привлекли красные софьяновые ножны кинжала в накладном серебре, посеребренная ручка. Бордон встал, и уродливая тень его переломилась на стене. Нос у него был маленький, словно бы вдавленный, с широко задранными кверху ноздрями. Лицо тоже очень широкое и плоское. Из-под свисшего масляного чуба глядели маленькие, глубоко посаженные и далеко расставленные глазки. Вор шагнул к Леньке, покачнулся. — Гони сюда, повторять тебе. Зажатый в угол оголец выхватил кинжал из ножен. Выстрелил его перед собой, острием вперед. Отскочь! воскликнул он отчаянно, ощущая знакомую мелкую внутреннюю дрожь. «Не отдам! Отскочь лучше!» Вор слегка попятился. Его пьяное заплывшее лицо приняло осмысленное выражение. Громкий хохот, сидящий за столом компании, потряс номер. Девицы взвизгивали. «Ну Ишкит! одобрительно воскликнул кто-то. «Иршистый!» Мясистые уши Бордона стали медленно багроветь. Губы резко перекосились. Неожиданно, сделав ложный выпад, он схватил Леньку за руку и резко вывернул. Мальчишка ойкнул от боли, весь изогнулся. Кинжал выскользнул из его побелевших пальцев. косо вонзился в пол. Бордон грубо с силой отшвырнул Леньку в угол. А голец отлетел, не удержался и упал на спину. «Ищенок! Окусывается!» Когда Ленька поднялся, Бордон сидел на своем стуле и разглядывал кинжал. Его окружили остальные воры. Пробовали на палец блестящее стальное лезвие. Одобрительно делились мнениями. На Леньку никто не обращал внимания. Словно его и не было в номере. Он стоял уничтоженный, боясь заплакать, не зная, как вернуть назад оружие. Вспомнился большевик, Иван Андреевич, наверное, уже вернулся с работы, да еще с губы с сослуживцем, а тут кинжал пропал. Слышь, — просительно сказал оголец Бордону, — отдай, это чужое. Не сразу Бордон обратил на него внимание. Недобро прищурил красные пьяные говяжьи глаза, процедил сквозь зубы. — Смысл, басевка, понял? «Скажи спасибо, что морда задом наперед не повернул. Добрый я нынче, а то б...» «Гляди, какой храбрый!» «Замахнулся перышком. Вложив кинжал в ножны, он сунул его за ремень на поясе. Лёнька умоляюще перевёл взгляд на червончика. Тот сидел с таким видом, будто ничего не случилось. Лёнька понимал, что ни слезы его, ни мольбы не помогут. Все эти воры знакомы между собою. — А он кто для них? Случайный и встречный? — Добиться он может лишь того, что Бардон даст ему по шее и выставит за дверь. Ленька подошел к Червончику, с упреком сказал. — Чего ж подвел? не думал я, что Бардону перо по душе придется. Вяло засмеялся маленький вор. — Просто показать хотел, больно хорошее. Он налил в чьи-то пустые рюмки водки из графина. Пододвинул одну Леньке. Кивнул на порожний стул. Приклеивайся. Хлопнем для знакомства. Водку Ленька пробовал еще в Ростове. У тетки Аграфены. И она тогда ему страшно не понравилась. Но отказаться было стыдно. Да и сейчас Леньке вдруг стало безразлично. Раз уж опять попал к шпане, чего сжаться? Вообще... За последние недели Агалет зачастую поступал не так, как бы ему хотелось, а делал то, что, по его мнению, ждали от него товарищи, даже посторонние люди. Ленька хмуро подсел, схватил рюмку и одним движением перевернул в рот. Так делал их ростовский квартирант, дядя Проня. Горло его вдруг сжало спазма, глаза полезли из орбит, на них выступили слезы. Он выдохнул в воздух и торопливо поставил рюмку обратно. Миловидная девица с красиво взбитыми пепельными кудряшками, снежной кожей свежего лица и вызывающей ярким карминовым ртом, глядя на Леньку, звонко засмеялась. На ней была узкая клетчатая юбочка, высокие до икра ботинки, обсюзенные лаком, с шнурками, завязанные двойным бантиком. На пальце левой руки перстень с бирюзой. Ха — Ха-ха-ха! И не в то горло попало! — улыбнулся и червончик. Отдышавшись, Ленька некоторое время сидел молча. Не ел он с утра. Успел проголодаться. Ткнул вилкой в кусок жирной селедки. С аппетитом стал жевать. Голова его слегка кружилась. — Слышь, червончик! — проговорил он сквозь полный рот. — спасибо, Ардона! Может, вернет. Кинжал-то не мой, дядьки одного кинжал. От водки щеки у червончика чуть зарозовели. Но ел он лениво, словно брезгуя пищей. Чего заливаешь, оголец, сам хвалился, перо мое. Это было верно, и Ленька прикусил язык. Он уже несколько раз замечал: стоит соврать и собьешься. Одна, пусть маленькая ложь влечет за собой другую, большую. Потом все время приходится изворачиваться, чтобы тебя не обличили. Что он мог сейчас ответить? Бардон, хороший вор. Некоторое время спустя равнодушно проговорил червончик. Отчаянный. Его лучше не задирать. Ширнет пером в бок и поминай блинами на кладбище. За ним и мокрые дела есть. А тут еще под градусом. Последняя надежда была потеряна. Значит, уплыл кинжал. Так же, как и тужурка с брюками в Одессе. Шпана везде одинаковая. Вот тебе на сменку мое перышко! Тем же тоном продолжал червончик и, отстегнув от ремня, финский нож в черном кожаном футляре положил перед Лёнькой. Раз я тебя втравил, значит в ответе. Выражение его худенького, плохо вымытого лица совершенно не изменилось, только слегка похмельному блестели глаза. Из общего зала доносился гул, дребезжала пианино, заливалась гармоника, певица на эстраде пела цыпленка. Широко откинулась портьера, вошел плотный, жилистый мужчина в бобриковой тужурке с косыми карманами и поднятым барашковым воротником в надвинутой на лоб кепке. За ним узкоплечий оборванный парень лет 16, внес большой саквояж и клеенчатую сумку. Девицы приветствовали новых посетителей радостными визгливыми криками. Воры вставали навстречу, пожимали руку. «С фартом, Митрич!» а где барахло «Подсаживайся к нам, обогрейся с холодом!» Мужчина в бобриковой тужурке, которого называли Митричем, сходу принял полную рюмку, выпил, проговорил, вытирая широкий небритый рот. «Саквояж взяден на вокзале при посадке!» а сомку глиста в трамвай наколол». Миловидная девица с пепельными кудряшками весело протянула ему кружок огурца на вилке. Митрич взял закуску прямо ртом, ущипнул девицу. Та засмеялась. Поднесли водки оборванному парню, глисте. Обоих, вновь прибывших в номер, приняли как своих. И Ленька догадался, что в чайную уют у варья что-то вроде места свиданий. В этом он окончательно убедился, когда Митрич спросил у вошедшего официанта. «Хозяин заведения?» «У себя, в квартире». «Скажи, барахлишко сдать хочу. Пусть чай выйдет». «Пройдите вы к нему. Сам так наказывал. Мол, если кто принесет левой на продажу, проведи». Захватив саквояж, сумку, Митрич вышел вслед за официантом в зал. Тут же они свернули на черный ход а с вас причитается <смех> крикнула ему со смехом густобровая девица в косынке глиста на минутку задержался перед червончиком вынул из кармана спичечную коробку ласково спросил есть у тебя такая не держи это я для тебя купил он сунув ему коробку побежал догонять митрича и официанта червончик отошел в угол к третьему пустому столику ленька захватил свой стул подсел к нему. Он еще не видел маленького вора таким веселым оживленным. Вот теперь он не походил на старичка. морщинки на его лице разгладились глаза, губы приняли чисто детское выражение. славная тот картиночка с неподдельной радостью говорил червончик любую с рисунком самолета на коробке У меня такой нету вишь. «Глиста, стерва, не забыл!» Он достал из внутреннего кармана пиджака целую пачку замусоленных специчных этикеток. Начал сортировать. «Ты сбираешь их, что ли?» С недоумением спросил Ленька. «Угу». У Леньки разгорелись глаза при виде такого богатства. В Ростове-на-Дону он собирал конфетные оберки и стекляшки различных цветов. Но то было дома, в детстве». Найди у него такое добро беспризорники, засмеяли б, назвали маминым сынком. Он и сейчас ожидал взрыва хохота на над червончиком. Однако воры и девицы поглядывали в угол на своего маленького товарища со снисходительной улыбкой. Видно, к его странностям привыкли, жалели его. Червончик осторожно содрал с коробки этикетку. Все остальное вместе со спичками швырнул под стол. Водка ли подействовала на огольцов, или общая страсть к собиранию картинок. А может, просто в этой компании взрослых оба почувствовали себя ближе друг к другу. Но только они разговорились. «Ты киевский сам?» спросил Ленька. «Откуда я знаю?» «Не сразу. Безразлично и по-прежнему вяло» ответил Червончик. «Бездомный я. Отца вовсе не видал и не понимаю, какого он звания. Мать гулящая была». Ее помню, трошки. Пьяненькая. И всегда какой-нибудь гость у нас в подвале. Где она, сучка, померла, не знаю. В больницель, а то под забором. Революция как раз была. В городе стреляли. В чужих людях стал жить. У соседа. Он посылал меня побираться. Не принесу кусков добрых денег. Лупит шпандерем, колодками в голову кидает. Сапожник он а после продал меня старому вору дяде Климу. — Как продал? — не понял Ленька. — Да так, — не повышая голоса, равнодушно ответил Червончик. — Не знаешь, как продают? Дал ему дядя Клим сколько-то денег, сало два куска и забрал меня до себе на квартиру. Теперь, говорит Васька, ты мой, все одно, как вот этот вот щененок. Так что могу спокойным делом задавить, а могу позволить дышать. — Сполняй все, что прикажу. В таком разе не обижу. Скакарь был дядя Клим. По квартирам ударял. Меня приспособил форточки лазить. Видишь, какой я тощий. После в голод на деле погорел. Самосудом его народ и кончил. — Не спит ли уж он, Ленька? Неужто в самом деле такое может быть на свете? — Э, да шпана... И на воле, и в малинах совсем по-другому живет, чем остальная Россия. Он спросил с острым интересом. «Никогда ты, Вась, не засыпался?» «Два раза сидел», — ответил Червончик. «Один раз с камеры сбежал, пофартило. Второй раз в Николаеве судили. Пошел по малолетке. Затков не нашли, дали год условно». «Сколько ж тебе лет?» «Тринадцать». «Брешешь! Я думал десять». Все-таки чудной голец, червончик подумал Ленька. Но, видать, не злой. Воры за столом шумели, взвизгивали девицы. Бардон совсем опьянел и сидел тяжело облокотясь на стол, свесив голову. Густой маслянистый чуб закрывал его лицо чуть ли не до верхней губы. Из зала слышались дребезжащие звуки пианино, высокие разливы гармоники. От хозяина чайной вернулся Митрич. Сразу заказал водку, пиво, новую закуску. На колени к нему со смехом стела толстобровая девица, круто-бедрая, в мужской кепке, на коротко подрезанных волосах. Глиста задержался в зале, сунул музыкантам пятерку, потребовал свою любимую песню – «Клавочку». Угасавшее веселье закрутилось с новой силой. Воры и их подруги стали плясать. «Слышь, червончик?» – спросил Ленька. «Хозяин чайный тоже у вас в шайке?» «Вот что, голец!» Вдруг тихо, но с какой-то беспощадной жестокостью, сказал маленький вор. «Ты лучше позабудь все, что тут видел. Запомнил? Сболтнешь слово — пришьют наши в темном переулке. От них не скроешься!» Небольшие глаза его глянули тускло, тяжело, совсем трезво. Детское выражение исчезло с губ и подбородка. И он опять превратился в маленького старичка. По Ленкине спине пробежала дрожь. Ему вдруг стало холодно. Неожиданно Червончик сказал просто, равнодушно, словно продолжая начатый разговор. Чего хозяина воровать, когда он в заведении деньгу зашибает? Просто барыга, скупщик краденым. Ребята наши все ему приносят. Ну, понятно, дает он полцены, остальное себе за риск оставляет. В этом и вофард. фарт. Тоже ведь погореть может. Барахло-то левое тут. «А в Киеве не перепродашь. Другой город свесть надо». Внезапно Бардон поднял чубатую голову, обвел всех мутным взглядом красно-говяжих глаз, резко взмахнул рукой в татуировке. На пол полетели две ближние бутылки, пепельницы, тарелка с закусками, рюмки. Жалобно зазвенело бьющееся стекло. Вор вскочил, рванул на себе пиджак, дико крикнул. «Продать хотите? Легавых навести?» «Порежу, гадов, в руки тепленьки мне данса!» Соседка его взвизгнула, отскочила. Ближние воры схватили Бордона за плечи, локти стали успокаивать. Поднялась возня, опрокинули стул. Бордон пытался разбросать всех, страшно скрипел зубами. Казалось, вот-вот зубы у него раскрошатся. Кто-то заблаговременно успел вынуть у него из-за пояса посеребренный кинжал в красных софьяновых ножнах. Ленька перетрусил. Не его ли бордон подозревает в том, что он хочет продать легаву? Чего это он все на него пялится? Червончик предупреждал. Смотри, не сболтни, зарежут. Хмель вылетел у Леньки из головы. Он неприметно поднялся. Вышел за портьеру. Лучше в зале переждать свалку.